Большинство дрыхли и дрыхли, словно шурки. Некоторые даже опухли, оплыли, огрузли от непрерывного спанья-лежания и ничего не делания. И если бы их не трогали, если бы им в скорости не предстояло уходить, они бы так тут, наверное, спали, лежали с превеликим удовольствием до самой осени, до снегов, может быть, и в зиму только перебрались бы в землянки с печками». Никто ничего не хотел. Не слышно было, чтобы и о чем-либо думали, или чем интересовались, кроме вина, ну и баб, конечно. Об этом думали, и этого хотели все, и только об этом в основном и говорили. Выдрахнутся, опростаются, нажрутся, сойдутся. Не как бы кто чего сейчас глотнул, рванул, саданул, а прокинул разок, другой до да третий. И какие же холеры им бок, Они бывают забористые, вкусные да благие эти водки до да вина, до да меды ставленные и все прочее горячее». Вспоминали, где, когда и чем кто надирался, до каких чертиков, до каких страстей, непотребств и видений, поскольку дней недель у кого запои, беспамятства и буйства, как кто блюет, как кого корчит и бьет, когда не похмелится, пьющие часто говорят про это». Иван слышал каждого по много раз, мог слово в слово повторить речи кого угодно, особенно Камчатки, конечно, почти его голосом мог повторить и очень похожую рожу при этом делал, очень похоже, радостно грикал, представляя, как она в него вливается, это жгучая, желанная, благая влага. Тут все было то же самое. Те же самые слова, придыхание, чмоканье, сглатывание слюны, восторг и зубовный скрежет со страшным матом, что так, наверное, и загнутся недолго от такого долгого воздержания-то. Уж печет, сжет в груди-то, сохнет она, корчится. Иван слушал их, слушал, и вдруг подумал, что ведь вообще ничего иного от большинства из них никогда не слышал. Только это... Только про это и про дела, про воровство, про грабежи, налеты, больше ни про что. Про пустяки разные, конечно, было, но главное про это. Награбить, наворовать, чтобы пропить, прокутить все дотла и снова грабить и воровать, чтобы снова все пропить, прогудеть до потери сознания и снова К слово в слово знал он и все разговоры о бабах. Тяжелой брюхатой остроносой жила, редкий жадюга из костромских купчиков растягивал в сладострастной улыбке широкий вечно мокрый рот, и слова из этого рта ползли только липкие, поганые. Как он, какую, да где... Да с какими вывертыми, как она кричала от боли, плакала и молила отпустить! А высокий, стройный, плоский, как доска, татарин Халимзян величественно всегда всех наставлял, что «Баба должен быть не один, не два, а три, четыре, пять вместе! Тогда совсем як шикраши! Пять!» Изумлялся кто-нибудь, и самовлюбленный халимзян, горделиво кивая, ещё выше вскидывал узкую, смуглую, красивую голову. а Рыхлый белоголовый тамбовец Влас Спас обязательно рассказывал, сам страшно удивляясь, что-нибудь противное, как одна кусала одного, при этом до для, для того, что он как-то истёк кровью и помер. Или, как один пользовал свою козу, а та однажды, видно, озлилась, развернулась и воткнула ему в брюхо рога, тоже помер? Сам Иван о своих бабах не говорил никогда. Считал, что коль миловал какую, мазать ее потом дерьмом, да и просто выставлять на показ, это мазать себя, себя выставлять нагишом. Но других не осуждал, не останавливал, чтоб не мололи. Понимал, зачем мужикам эти разговоры, особенно теперь, после стольких недель без бабьетины. А Заря говорил лишь о делах, про все другое только слушал. А как о каком налете, грабеже, побоище, так тут же и встрянет. А помните в Кашине... «Ну, или еще где-нибудь. Все про то, какой он лихой да умный, да удачливые таманы, сколько при нем где взяли, какой шорох гудеж сделали, как боятся его кругом, особливо на Волге и Оке, по которым гуляет уж скоро под двадцать лет. Страсть любил, чтобы его хвалили, чтобы восторгались, удивлялись на него». Весь при этом расширялся, бычил шею, ноздри в разлёт и вздрагивали. Вот-вот из них пламя вылетит, до того наливался силой и свирепостью. По теплу был почти всегда по пояс голый. Весь точно зверь в пушистых чернущих волосах. Голая кожа светилась только на боках, а на плечах и лопатках прям как мохнатые оплечи а из заросшего теперь лица только ястребиный нос светился, да изредка спрятанные глаза сверкали. Чистый леший. Лизоблюдо-то, конечно, вовсю пели, славили его, и он раздувался, раздувался. Никогда не мог Иван без людей, и чем их было больше, тем лучше всегда чувствовал себя, а сейчас не мог больше их видеть не мог больше слышать одно и то же, одно и то же, и спячка их бесконечно, и рожи их опухшие, оплывшие. Убегал на взлобок к соснам великанам, нашел там одну сбоку чуть кривоватую с ветками не только наверху, но и внизу, ну, вернее, не так уж и высоко, с великим трудом достиг их, достиг и самой вершины и увидел весь остров с селением и болото, но не все. Оно было, правда, необъятным. В больших разливах бело-желтых цветов, с редкими чахлыми деревцами, с окнами и языками темно-коричневой неподвижной воды синяя полоска леса тянулась за ним лишь с одной стороны, и то слишком далеко. Глядел, глядел, сидя на суку с этой высоты — И на душе вдруг сделалось пусто-пусто и мутно, и так муторно, что дух перехватил, и он замер, потом озлился, ибо такой муторной пустоты никогда не чувствовал, и подумал, не ринуться ли башкой вниз, чтобы избавиться от нее, но не ринулся, потому что закрыл глаза и закачался, ни о чем не думая, чтобы избавиться от этого желания» а на другой день пришел туда с топором. За взлобком с соснами была низинка с негустым молодым осинником, переходившим в болото. Срубил там четыре деревца, часть укороченных веток оставил и попробовал с их помощью двинуться по пружинищему, качающемуся зыбуну. На двух жердинах стоял, две перекладывал вперед, переходил на них, две опять вперед, Делал все расчетливо, не торопясь, но жердины сразу намокли, осклизли, держался на них, лишь извиваясь ужом, мгновенно вспотел, потом сорвался, плюхнулся на жердины раз, второй, третий. Падать нарвил только на них, чтобы не порвать зыбун ногой или рукой. Весь выемок изглаздался вонючей, склизкой, гнилой травяной слизью. Исцарапался в кровь, но зыбун все равно рвался, и коричневая затхлая вода в этих разрывах была очень холодной. Скоро уже только лежал на этих четырех жердинах и полз по ним, измученный назад, толкая передние окровавленными руками и подтягивая задние ногами. Отдалился же от Тверди, как оказалось, всего шагов на двадцать, тридцать, не больше. Аль провалился? спросил заря, увидев ее таким измочаленным. Не, -е -е, топился. Заря помолчал, медленно вздохнул. Веселый ты, Вань! А в одну ночь Иван уснул и скоро проснулся от каких-то настойчивых. Зовущих толчков откуда-то изнутри Проснись, проснись Лежал, соображая, что же это было Потом поднялся и пошел Меж землянок и спящих на воле Сквозь громкий храп сопения А где-то и тихое бормотание во сне Чей-то разговор Пришел к соснам великанам на взлобок Последние дни все время к ним ходил Тянуло Ночь была светлая, небо светлое, молочно-синеватое, с несколькими высокими перистыми темно-серыми облачками. Ветра почти не было. Ни тепло, ни холодно, легко. Воздух легкий, сосново-смоленой. И в левой стороне в долине болоте увидел сквозь дерева полосу тумана, и в ней почудились какие-то двигающиеся тени. Сильно напряг зрение и показалось, что там двигались сахатые. Вроде четыре сахатых, друг за дружкой, совершенно бесшумно, ни звука не доходило из болота, еле-еле различимые. Вскоре как растворились. Были ли? может, почудилось? Такие тяжелые по болоту. Как? Заухал где-то филин, потом закрякал, потом заплакала выпить. А когда смолкло, стало тихо-тихо. И Иван услышал, как шумят сосны. Тихонечко-тихонечко. Ветра совсем не было, а они шелестели, как будто шептались. Он опустился на пружинистую скользкую хвою. Она была под руками, приятно теплой, тоже смолено пахучей. А днем на ощупь бывало, наоборот, всегда приятно прохладный. Задрал голову и глядел на самые верхушки сосен, сейчас на светлом небе, совершенно темные, и не видел никакого шевеления. Но шепот оттуда шел и шел. Они о чем-то разговаривали. или одна за другой, он не мог разобрать. Добро, легко разговаривали о чем-то очень светлом, он это слышал. О чем И какие все были высоченные, какие прямые, как свободно все стояли, не мешая друг другу. Он впервые заметил, что они так свободно стоят, и подумал, что, кажется, вообще никогда не видел, чтобы сосны лезли когда друг на друга, толкались, мешали друг другу, да эти особенно и больше не думал, о чем они говорят, просто слушал их, мягкий, бездонный, не похожий ни на что шорох-шепот, и слышал, угадывал в нем нечто такое, чему не знал названия, на что было важнее, нужнее, огромнее всего, чем он жил, и чего хотел до сих пор, до самого этого момента. Душа наполнялась спокойной ясностью, и он стал понимать, о чем они И внимал им уже не слухом, а всем своим существом, безумно радуясь и безумно боясь что-либо упустить. На небо на востоке меж тем засветлело, зарозовело, майские ночи короткие, ощутимо задуло, сосны зашумели громче, еще бездонней, многозначительней. Их верхушки из темных сделались багровыми, потом багряными, потом стволы по верхам вспыхнули золотом, и это была не просто немыслимая красота, это они говорили, показывали, какой должна быть истинная жизнь, что у дерев, что у людей, какая разница-то, они вон тоже все вместе» но никто не толкается, и каждый и сам по себе, и силен, и высоченный, и красивый, и гордый, и чистый. В какой чистоте-то живут? И вдруг подумал о батюшке, о том, что между этими соснами и им есть какая-то связь, а потом страшно уколола, а может, на земле-то его уже и нет, и это он уже оттуда, Соснами-то! Часть вторая. Глава первая. Думал и думал о батюшке, который, если бы болел за год-то с лишним, уж наверняка бы сумел как-нибудь известить о себе. Оставалось действительно одно. Нет в живых. И помер так, что никто не видел и не знает об этом. Волки задрали в лесу или медведь заломал. «Или утонул в глухомане какой?» «Только так!» «Поэтому никто ничего и не знает, и не слышал, скольких уж Иван переспрашивал и скольких просил, коль будет какой слух, чтобы немедленно сообщили?» «Ничего!» «Еще больше думал о себе и своей жизни, которую всегда считал самой лучшей и самой интересной, но после тех сосен что-то сдвинулось в душе и в голове, и засомневался он в этой своей вере, и не хотел больше воровать, разбойничать, не хотел больше бегать и прятаться, как заяц, а главное, не хотел больше видеть опостылившие морды своих» слышать их опостылевшие речи. Но как жить иначе, пока не знал, не решил. Думал один двинуться в Жигули, обосноваться там, завести каких-то новых товарищей, только новых, завести с ними что-то тоже совсем новое и совсем-совсем вольное, как в старину. А то думал как когда-то батюшка, примкнуть к каликам перехожим и походить с ними по земле без воровства, только петь, ходить с ними, а петь свои песни. А может быть, петь с ними и их песни, они же тоже, вон какие интересные, и научать их своим. Странно, но пел он в это время очень мало. Не хотелось. Глава 2. Перед яблочным спасом встретился на Ильинке ярославский знакомец Подушка. В самом деле походил на Подушку, пухлый-пухлый, одышистый, чувствительный, словно баба. Голос имел тоже почти бабий, тонкий. Завора его никто никогда не принимал, и он лихо этим пользовался. Карманник был знатнейший чер вроде задыхаясь от жира, в любой народ, в любом месте. В Москву пожаловал на зимнюю охоту и погулять. Ивану обрадовался, полез целоваться, слезы на кругленьких синеньких глазках навернулись. Года два они не виделись. «Солнышко, Ванечка, ну-ка я погляжу, какой ты красавец, какой щёголь, ой-ой-ой!» Ивану было смешно. Тот потащил его выпить, и в гербере за столом продолжал радоваться встрече, его виду, спрашивал, как жив, где был, сказывал про себя, когда пришел, где поселился, что уже успел, при каких нынче богатствах. Тараторил, как всегда, безумолку, ойкая, восторженно взвизгивая, А через секунду уже бледнел, болезненно кривился, готовый вот-вот заплакать. Дышал совсем надсадно, сипло, и вдруг... Ой-ой, ты ж любил батюшку, да, верно? Вот душа была, а? Была? Помер? Иван сжал его пухлое плечо. Ой-ой-ой, если бы... Слышь, если б Ванечка, я видел его на прошлое преображение в Вологде, Господи, царица небесная, Ванечка, так-то хорошо свиделись, так-то радостно. Теплынь была. Я удивился, батюшка, ты в Вологде, зачем? Если б знать. Ой-ой-ой, если б знать. Удумал, сказал, я Северные монастыри посетить. Отсель, или к Великому устюгу пойду, или к Каргопольскому монастырю. Не решил еще точно. Северные монастыри сказал раздумчивей иных. Слышь, Ванечка, до меня, дурака, только потом и дошло, что это значит. Раздумчивей. То есть, зачем он шел-то, слышь, Ванечка, вник? Иван ничего не понимал, что случилось-то час, час, точно, говорит, еще не решил, а пошел все ж в Каргопольский». «Ну, как нарочно? Ой-ой-ой-ой! Слышь, может, знак ему какой был? Может, оттуда?» Подушка с ужасом в глазах показал пальцем вверх. «Может, это за нас, за всех? Ну, ты знаешь, ведь он молился за нас, знаешь». Иван еле держался, чтобы не тряхануть подушку, чтобы он сказал, наконец, главное. Только это бы все равно не помогло. Тот всегда так молотил. Слышь, через день вроде бы и ушел. если бы знать, если бы знать. Да я бы тоже с им пошел, беспременно, ей-ей. А что, верно? Да Цинемской, сказывали, дошел. Это деревня на озере Вожи. Уже там его видели. И дальше к Каргополю пошел и встретил бы то трех знакомцев в кое то деревне. Там церковь на погосте была давняя, богатая, деревянная. Они ему и молвили по приятельству, что иконы, где есть там, шибко старинные и богато убранные, и утварь богатая. Затем, мыл и пожаловали. Слышь, сами все поведали по приятельству-то. А он бы-то стал их уговаривать не делать этого, не грабить церковь-то эту древнюю. Святости вроде бы большой. Ой-ой-ой-ой-ой! те в смех! Пошел, мол, вовсе, мол, из ума выжил. А он все равно, мыл, не дам. Лай будто большой был. Ну, свидетель случился, чуть ли не до ножей дошло. Господи, царица небесная, Иванчик, что уж он не мог уж смириться, уйти, ведь умный, ну иконы, ну оклады, ну что, сколько их поздирно тварь. Я сам, Господи, царица небесная, да если бы знать, если бы, так он взял и упредил их, как уж ускользнул с глаз их неведомо, Но только ночью они пришли к той церкви-то, за замок взялись. И из-за двери егонный его голос. «Не ломитесь, уходите так, не уйдете, взлезу на звонницу, подниму деревню». Чего уж еще говорили, чего дальше там было, кто знает, но только озлились они и зажгли там что-то, в окно огонь бросили. Может, вы курить его хотели? А церковь вся разом и вспыхнула. Как свеча, сказывали, горела вселенская страх. Подушка задыхался и плакал. Сгорел? Прошептал Иван. Ни капельки не нашли. Один пепел от всей церкви. Кто? Имена. Голова была хмельная, и подлинный смысл услышанного лишь через мгновение заледенил, скрутил душу Ивана. «Ушли, суки! Слышь, ушли! Из себя какие! Кто сказывал, сам не видел? Я спрашивал!» Плача, подушка закрыл лицо пухлыми руками, но слезы капали из-под них. «Не могу!» «Не могу, Господи, Иванечка, жалко, то да. Такого с Иваном не было никогда. Такой тяжести в душе, такой смертельной тоски и злобы, лютой, звериной злобы ко всем, ко всем, и к этому дымному, душному, вонючему Герберу, со всеми сидящими в нем, и даже к подушке, который продолжал причитать и задыхаться. Даже глядеть на него вдруг больше не мог, ни на кого не мог, ни на что. Глядел в щербатые, исковыренные ножами и ногтями темные, лоснившиеся от грязи и вина доски стола, возил по ним толстый оловянный стакан с водкой. Хорошо, что тот был толстый, иначе бы раздавил, сплющил. Выливал водку несколько раз в рот, не чувствуя ее и не слушая подушку, который не умолкал, и думал, думал об одном, о том, что батюшка за них молился, один в целом свете просил им прощения, а они его сожгли. Один в целом свете за них просил, молился, а они сожгли. Один в целом свете, а они сожгли, сожгли. Раскольники-то сами себя, а они его. И видел, как вселенский немыслимый величины белый язык пламени, конечно, белый, какой же еще, вздымает в черном небе высь. И Господь его тоже видит и не останавливает. Почему? Принял искупление. Батюшка, их общее искупление. Или верно, это им знак? Раскольники сами сожигались, и Господь принимал, давая тем знак всем остальным, которые не раскольники, чтоб, может быть, они полегче с теми-то. А это знак им? Великое заступление печальным Еси, вспомнил из батюшкиной молитвы. Потом многое вспоминал, что было, что тот говорил, про воров закрытых и открытых, про волю и старину, про Жигули, про его Иванову Гордыню. Даже голос его легкий. Тепленькие временами будто слышал, Спаси всех, Господи, и помилуй, покаяние отверземи двери, жизнедавчет, утреннюю, бо Дух мой, ко храму святому, Твоему храм нося телесный, весь осквернен, но яко щедр, очисти благоутробную Твоею милостью, как Он любил. Эти великопостные, покаянные песни-то, Как любил повторять. Человек, яко трава дни его, Яко цвет сильный тако отцветет, И блаженно милостивые якоти и помилований будут, А они его сожгли. И Иван с ними. Получалось так. Глава 3. Октября, в шестой день 1740 года, садясь за обеденный стол, императрица Анна Иоанна почувствовала себя дурно, потеряла сознание и свалилась со стула на пол. Придворный врач привел ее в чувство. Тщательно осмотрел, расспросил и сказал Берону и окружению, что болезнь ничтожна, обычная почечная колика, кое случались у нее уже не раз. Но после десяти дней страшных мучений октября в 17-й день она скончалась. А провозглашенному новым императором Иоанну Антоновичу было в тот день отруду всего два месяца и пять дней. Регентом до его совершеннолетия Анна Иоанна назначила своего любимца и при ней фактического правителя России герцога Берона. Но уже через месяц фельдмаршал Миних арестовал Берона. И его сослали, а регенствовать стала мать младенца, племянница покойной императрицы, полунемка, полурусская Анна Леопольдовна. Но повластвовать хотели и ее муж никчемный, никогда не командовавший никакими войсками генералиссимус Принц Антон Ульрих Брауншвег Беверн Люнибургский и вице-канцлер барон Генрих Йоган Остерман. Засилье алчных иноземцев было тогда так велико, что если бы не дочь Петра I Елизавета, они бы разграбили и замордовали Россию в конец. Опершись опять же на иноземцев, но из поддерживавшего ее лагерь, Елизавета добилась, что Швеция даже объявила правительству Анны Леопольдовны войну, воспылало, видите ли, желанием освободить Россию от иго иноземцев. Гвардейские полки получили приказ выступить 25 декабря 1941 года к выборгу навстречу войскам шведского генерала Левенгаупта. Солдаты гренадерской роты Преображенского полка, у многих из которых Елизавета крестила детей, передали ей через врача Лестока, что опасаются. «Безопасно ли она будет среди врагов, когда они уйдут?» Лесток привез эти слова поздно вечером 24-го, а в два часа по полуночи 25-го Елизавета с несколькими приближенными помчалась в санях в казармы преображенцев. Стужа стояла страшная, сырая, тяжелая, не продохнуть. Только в Петербурге бывали такие... Полная луна в большом красноватом круге, и снег не блестел, а будто раскаленно тускло светился. Пока мчались, как и чем бы не прикрывались, все равно разговаривать было невозможно, обжигало горло, жгло насы бы щеки, глаза, из них текли тут же замерзавшие слезы. Лошади стали походить на пушистых, белых, клубящихся, хрипящих чудовищ. Но как ни закоченели, в казарму она влетела пулей, и, встреченная радостным ревом, утирая все еще слезившиеся от мороза глаза, громко выкрикнула «Ребята, вы знаете, чья я дочь? Подите за мной!» И назад уже с ними с преображенцами, вернее, впереди них, не замечая стужи и, как ни странно, ничего не обморозив, не простудив даже горло, сама разбудила во дворце правительницу Анну Леопольдовну и фрейлину Менгден, спавшую в ее спальне. «Сестрица, пора вставать». «Как?» «Это вы, сударыня?» — удивилась та, продирая глаза и ничего еще не понимая. Остермана, Минха и прочих арестовали в их домах, и к восьми часам по полуночи, то есть к восьми утра, все было кончено. Посыльные побежали звать знатных в тот же день во дворец на присягу. Елизавета Петровна назначила совет, в который допустила бывшего вице-канцлера князя Черкасского, фельдмаршала Трубецкого, адмирала Головина, тайного советника Бреверна, генерал-прокурора Сената Трубецкого, тайного советника Бестужева и обер-шталмейстера Куракина. На совете была составлена присяга, она ее подписала и велела разослать по стране У ее дворца зажгли огромные костры, поставили бочки с вином, которые раздавали бесплатно, и к полудню казалось, что тут уже весь Петербург от мала до велика, люди всех чинов и званий, все войска. Людское море ликовало, пело, плясало, орало, смеялось, будто лютая стужа всем им нипочем, хотя она усиливалась. В четыре часа пополудни, когда окутанное морозом солнце коснулось горизонта, при пушечной пальбе и распахнутых во дворце окнах, начался благодарственный молебен, а потом приведение к присяге. Глава четвертая. «Кто таков?» — вяло спросил князь, глядя на Ивана сонными заплывшими глазками. Он лежал на высокой, извращатой лежанке в распахнутой полотняной рубашке. Из воров. «Шутишь?» «Такое шутить, себя губить». «Верно». «Имя как?» «Ванька Каин, хожу непрекаян». «Непрекаян?» «От чего?» «От нраву своего» а толкающий душ... Стой! Князь, наконец, очнулся, и только тут видно вник в то, о чем они говорят. И удивленно уставился на Ивана, почтительно стоявшего у двери, медленно поднявшись, свесил слежанки и крестые ноги в белых нитяных чулках. — Кто, кто, кто, говоришь, таков? — Из воров, — повторил Иван, ослепительно улыбнувшись. Не шутишь и не боишься. Боялся б, не совался и так не наряжался. Машкерат. Голос стал резким, округлое бугристое лицо перекосило гневная гримаса, глаза превратились в щелочки. Еще бы, наверное, миг, и он крикнул бы адъютанта и солдат. Но Иван просительно успокаивающе поднял обе руки. И, продолжая сиять улыбкой, быстро стал объяснять. «Не гневайся. Не ради забавы, не ради корысти устроил мошкерат. Утром в приказ твой чинчином пришел в своем обличии и адъютанту твоему толковал, что дело к тебе имею государственное, только одному тебе доступное и в твоей власти состоящее. А он то ли башку имел с утра туманную и не все понимал, то ли решил показать, какая у него самого власть, не допустил до тебя. Нет, и все. Но видеть-то мне тебя надо. Ну вот и оделся. Тут уж и слова ему иные говорил, и рожу не свою склеил. Он меня и не признал. Видишь, пустил. Иван показал, какую он сделал рожу, а вместе с ней и всю фигуру, осанку, движение, и стал до того на себя непохожим, что князь разинул губастый рот. Перед ним стоял надменный щеголеватый офицер из самых, что ни на есть благородных. «Ловак!» — шумно выдохнув, одобрительно сказал князь. «Каин, говоришь!» «Ванька Каин — прозвище, а по родству — Осипов Иван». «Так, какое же дело имеешь?» «Вот!» — подал ему сложенные бумаги, которые держал под кафтаном на груди. Тот развернул, начал читать про себя, потом, дойдя до главного, почитал вслух, но медленно, подолгу прерываясь, и в эти перерывы все внимательнее разглядывая Ивана». Повинную я сим о себе доношением приношу, что я забыл страх Божий и смертный час и впал в немалое прегрешение. Будучи на Москве и в прочих городах, во многих прошедших годах мошенничествовал денно и ночно. Будучи в церквах и в разных местах, у господ и у приказных людей, у купцов и у всякого звания людей, из карманов деньги, платки, всякие кошельки, часы, ножи и прочее вынимал, князь Яков Кропоткин был главноначальствующий сыскного приказа, сей приказ а вовсе не полиция, сыскивал и ловил на Москве всех, кого следовало ловить, сажать и разыскивать. Полиция ему только помогала, чем могла, и по существу подчинялась. И войска московские подчинялись любые, в любых количествах. В общем, сила в руках князя Кропоткина была огромная. И прежде чем пойти к нему, Иван, конечно же, поспрашивал всех, кто хоть малость знал его, и особенно давнего товарища своего, Алексея Иванова, заплечных дел мастера, у которого одно время жил, тот встречался с князем больше других и сказал, что спесив, но не больно, умен, но бывает простоват. Если же ему глянуться, да посмешить, вовсе человек. Боярин пояринам, но человек». Глянуться это проще простого. Искал только подходящее время. Все приготовил и ждал. И вот нынче утром весть про Елизавету Петровну, что позавчера взошла на престол, еще мало кто и знал, не объявлено еще в Москве-то. Но он-то князь-то наверняка знает. Русский боярин-то радуется, не небось, Телом князь был сырой, лицом тоже, и все оно было в мясистых буграх. Толстый курносый нос бугром, брови, щеки, даже под глазами выпуклые бугорки, А кожа вся тырчатая, в крупных порах, неприятное лицо. Долго смотреть на него не хотелось. Глаза же до того затекли, что не мог даже разобрать, какого они цвета. Князь прочел вслух еще одно место, а товарищи мои, которых имена значат ниже в реестре, которых я желаю ныне искоренить, дабы в Москве он и мои товарищи вышеписанных придерзостей не чинили, для сыска и поимки, означенных дать конвой, сколько надлежит дабы он и мои товарищи впредь, как господам офицерам и приказным, и купцам, так и всякого чина людям, таких придерзостей и грабежа не чинили, а паче всего опасен я, чтоб от оных моих товарищей не учинилось смертоубийство». Посмотрел отдельный реестр с полусотней фамилий. Когда же можешь сделать их за братья? Нынче же. Нынче же? Ну, когда, конечно, день на ночь пойдет. Всех не успеть, не управимся, но большинство зажмем-возьмем, коли солдат достанет. Многих только разом и брать, чтобы не опомнились и не снеслись. Знаешь всех, где кто? Конечно. «Всех-всех!» Иван улыбнулся. «Может рассказать, как третьего дня с генерал-полицмейстерской спальни кожа слезла?» Князь аж подскочил от удивления. Третьего дня в доме самого генерал-полицмейстера в его спальне какие-то воры срезали всю кожаную, тесненную обивку стен. Когда? Как? Уму непостижимо. Никакого следа не осталось. И знали об этом, конечно, очень немногие. Кропоткин, видно, решил, что Иван к этому причастен. Ты? Фу, помилуй, батюшка, я же принес повинную. Уж полгода чист, как агнец. Я лишь ведаю, кто. Кто? Скажу, укажу. Еще шире улыбнулся и неожиданно неторопливо низко поклонился к князю, коснувшись пальцами пола. Только дозволь прежде поздравить тебя с радостью великой, сошедшей на нас на всех милостью Божьей, несказанной, но долгожданной, чаянной, лелеянной. У Кропоткина глаза вовсе открылись от неожиданностей, рассыпаемых этим поджаром, белозубым, улыбчивым, наглым и смелым вором. «С новой государыней тебя, Елизаветой Петровной боярин!» «Конец им!» «Попал!» Князь просиял, заулыбался, лицо стало совсем не отталкивающим, глаза оказались серо-зеленоватые, ясные, Согласно закивал, потом снова ахнул, и это знаешь. Позавчера столько, а ты... Хват! Помолчал. Полагаешь, что команду я тебе дам? Так не дать все одно, что себе в карман насрать? Куда в карман? Князь захохотал. Но ты ж предаешь... Ты их продаешь, товарищи своих. Почему? Что раскаялся, что грех перед Богом и Государней искупить хочешь, не говори, прочел. А может, мстишь кому? Или решил, что доносительство будет прибыльней? За синицей в небо, когда журавль в руках. Разве я похож на дурака? Да не. Не похож. В том-то и дело, что не похож. Думаешь, умысел? Иначе что? Вправду раскаялся. Не знаю. Надоело, и все. Воровать надоело? Все. Не хочу больше, как жил. Товарищи выходят, тоже надоели, тоже. И не жали их? Нет. Ни одного. «Ни одного». «Как так?» «А так?» «Людей, что ли, вообще не жалеешь?» «Нет». Иван говорил на чистоту и видел, что Кропоткин начинает ему верить. «А не боязно?» «Нет». «Совсем?» «Не знаю я боязни. Боли не боюсь. Хошь, спробуй». Иван сверкнул зубами, а князь замолк и задумался, глядя ему прямо в глаза и часто мигая. Видно, хотел понять, действительно ли Иван таков. И, кажется, понял, что да, и поверил окончательно. Встал с лежанки, не надевая туфель, прямо в челках подошел к Ивану, оказался выше и намного шире его. закаменел и даже не подрагивал от этих увесистых хлопков. и горло, тот схватил его за руку. «Ну, без, Не сейчас! Песнишь время! Сговоримся!» В покое было два многоцветных оконца, в них заглянуло предвечернее солнце. Все вокруг заиграло, запереливалось алыми, голубыми, оранжевыми, зелеными, желтыми, пятнами, бликами, зайчиками. Кропоткин пошел к большому столу с бумагами, чернильницей и разными другими разностями, среди которых был и штоф водки. Налил из него в серебряный стакан, подозвал Ивана. Нако, От меня!» Каин с удовольствием выпил, хотя в покое было жарко и душно. «Эй, кто там?» — крикнул князь. Вошел адъютант. «Принеси ему плащ!» Солдатский, от меня подарок. Четырнадцать солдат вели дать ныне же, и подьячего Петра Донского. Определен доносителем, зовется Ванькой Каином, знай и привечай. За офицера более не принимай. Глава пятая. Небо было синее, чистое, все в сияющих звездах, луна большая, тоже сияющая, и дома были синие, и церкви, а снег синевато-белый, а дымы из труб темно-серые, и не поднимались вверх, а лежали над крышами длинными полосами, прижимал мороз, все четкое и ясное. Будто это уже святки, и из-за угла вот-вот со звоном, смехом и гамом вывалятся ряженые и запахнет вином и пирогами. Но никто не вываливался, стояла гулкая тишина, даже собак не было слышно, и кошки не шастали, попрятались. Только снег хрустело глушительно. Идти обыкновенно было невозможно, прихватывало. Лишь трусцой было можно, хруп-хруп, хруп-хруп. Далеко разносилось, сколько сапог-то хрупало. Однако пригрелся, разоспался, видно, народ. Ни в одном доме заранее никто не услышал их и не обеспокоился. Да Иван еще знал, и как какая калитка, и какие ворота без стука открываются, и где в заборах отходящие доски есть. Стучал уже только в домовые двери, и тоже не просто, а по-разному, с пристуками и подважды и по трижды, да шепотком, тяп да ляб, семик ляп, что означало «свой». А то и не стучал, а лишь по-разному присвистывал, Дверь отворялась, и он вместе с солдатами напором внутрь, быстро командуя на ходу «Кому? Куда?». Кричали, чтобы запаляли свет, запаляли сами, а при больших окошках и луна хорошо светила. Люди метались полураздетые, некоторые в одном из поднем, сонные, горячие, пахучие, таращили глаза, ничего не понимая. Были и пышущие жаром бабы в Исподнем. Их солдаты и лапали, щипали. Те очумело взвизгивали, пихались. Гам, крик, мат, плач. Хватали, крутили лишь мужиков, всех подряд, как велел Иван. А те, опоминаясь, все рвались из рук и веревок к нему, крича нема одними взглядами или в голос «Вань, и ты». Чего, Ваня? а? А? А потом видели, что он не связанный, и что солдаты его слушаются и чумели вовсе, столбенели, а он никому из взятых ничего не отвечал, молчал и особо ни на кого не глядел, даже уходил из покоев, пока их вязали и выводили наружу. В этих домах солдаты он и подьячий Петр Донской, маленький, тихий, чернявый, конечно, отогревались, раза два и выпили помаленьку, и перекусили из того, что оказалось на столах, и вели арестованных в Стукалов монастырь. Стукаловым монастырем в народе называли сыскной приказ, который располагался на спуске за Василием Блаженным напротив стрельницы константиново еленинской башни Кремля. Там была пыточная и самая глубокая московская тюрьма, подземельная. Сдадут, значит, арестованных, и рысцой, чтобы не мерзнуть, за новой партией. Все поблизости. К Москворецкой набережной, Замытный двор. Каин был точно бешеный Давай, давай, рта не разевай, будет урожай, от меня по полтиннику, да с походцем, да свинцом, с печеным яйцом, крученым, кольцом маковым. То, что веселый и прибаутничал, и про полтинник сказал, Солдатам нравилось. Бегали и мимо берг коллегии мимо пушечной батареи, мимо варварской церкви, в новый двор гостиной сотни. Взяли там, во втором этаже, в каменной каморе троих купцов, не купцов, не поймешь кого, с целым сундучком золотого позумента, ворованного с позументной фабрики Малютина, что в Санкт-Петербурге... В доме протопопа замытным взяли пятерых беглых солдат с ружьями и двумя мешочками серебра. А у ружейного мастера близ порохового цейгауза в повалку девять человек дрыхли пьяные, с пьяными бабами вертепничали с атаманом Михайлой Бухтеем. А при них мешок серебряной посуды Мешок серебряной церковной утвари и шесть сотранных сыкон серебряных окладов, вызолоченных с каменьями и жемчугом, пограбили Колодский монастырь, сказал Иван, а за москворецкими воротами из береговой пещеры Печуры брали бродягу Алексея Соловья. Москворецкого наплавного моста зимой-то не было. Его лишь после половодья на лето ставили, но крайне опорные, огромные сваи из берега торчали, и край настила на них был. Все обледенелое, лед толстый-толстый. Так вот, лаз в ту пещеру-печуру как раз под этим настилом меж сваями и помещался. Маленький, влезть можно было только на карачках, а вокруг тоже лед. И темно. Иван стал шарить, щупать, нет ли выбоин вроде лесенки, чтобы подняться по льду. Нащупал, полез. Вшунувшись в лаз, крикнул, «Эй, эй соловей, проснись!» Тишина. Еще крикнул, «Тишина». Солдаты, стоявшие под его ногами, пятеро стояли, говорят, «Так пусто там!» «Как там при таком морозе-то?» «Тут, на реке, на открытом месте, мороз сжег совсем немыслимо. Еще бы, наверное, чуток, и они все в конец окоченели. «Свечу мне!» — велел Иван. Ему подали свечу. Он полез в лаз и зажег ее там. За ним еще двое солдат полезли. А там в земле ход, постепенно расширяющийся и кривой, И в конце конура, земляная, чуть ли не в рост человека, в которой было уже и не больно холодно, валялось солома, сено, трепье, чадил масляный, видно только что зажженный светильник, стоял глиняный горшок, лежал траный мешок, рогожи, а в углу, Привалившись спиной к земляной стене, сидел сухой, подлатый, кудлатый, полуседой старик, не старик, не разберешь кто, на котором было несколько слоев лохмотьев, сквозь которые все равно местами виднелась голая, коричневая, задубелая кожа. Сидел и глядел на пригнувшегося Ивана и двух солдат, улыбаясь. Глаза у него были светлые-светлые, как будто даже белые были глаза, веселые. И никакого холода он явно не чувствовал. Иван ему тоже улыбнулся. А чего ж не отозвался? Кричу, кричу. «Хотел, чтоб почтил мой дом самолично», — сказал тот тихо и будто даже радостно. «Я знал, что ты придешь». И показал на солдат. «С ними, мол». «Ну!» Иван изобразил большое удивление, потом усмехнулся. «Ну, тетрадку давай». Тот задумался, ни на кого не глядя, медленно встал на колени, дополз до другого угла, приник там в какой-то земляной щель и вынул сложенную восьмушечную тетрадку, несколько листов, протянул. Все одно возьмешь, все одно вылезай. Несмотря на холод, дух, В этой земляной печуре был невыносимо тяжкий, нечистотный. Солдаты полезли назад с большой охотой. Этот Алексей Иванов, сын Соловьев, был из беглых солдат. Промышлял воровством белья из зарядинских бань, а в тетрадку свою записывал имена всех воров и разбойников московских и кто чем из них когда отличился. Каин и Камчатка тоже были в нее записаны. В составленном Иваном реестре числилось раза в три меньше, чем в этой тетрадке. Всего в эту первую ночь взял сорок пять человек. Глава шестая. Недели через две солдаты, сержант и Петр Донской аж взмолились, чтоб дал хоть малость отдохнуть, потому что он замотал их немилосердно. Брал ночами и днями замчалку с четырьмя подельниками, обокравших компанейщика Демидова на пять тысяч рублей, взял, фабричного Андрея Скоробогатого с семнадцатью подручными, которые чеканили фальшивые деньги, этих близ Васильевского сада взял, шайку лебедя, сильно обокравшую на Ордынке майора Оловянникова, и не только его. Шайку у Покровского монастыря с атаманами Казамаем и Медведем, которых было 49 человек, и их давно ловили, но никак не могли поймать, и вин за которыми было множество, в том числе большое ограбление подмосковного дворцового села Гжели, и десятки смертоубийств, которые, как оказалось, совершил один Савелий Вьюшкин из этой шайки. Он даже не смог вспомнить, сколько же точно убил. Вспоминал, вспоминал на допросах в Сыскном, но вспоминал, что участвовал в 17 разбоях, а скольких именно лишил жизни, так и не смог вспомнить. В сыскном же перед Масленицей на Ивана вдруг налетел великан Нелидов, радостно, как горячо любимого и дорогого, сгреб в могучих объятиях и загудел набатно, что они с Дуней живут теперь в Архангельске, его перевели туда служить. Иван уже знал об этом. И очень по нему скучают, часто говорят, вспоминают, особливо, конечно, его песни, и что он ехал сюда и все надеялся, что, коли разыщет Ивана, то, может, и снова услышит их. А вообще-то он прислан в Москву нарочным, и будет отныне часто присылаем, так что даст Бог, станут видеться. И кто Иван теперь, на какой важной службе, он уже прослышал, и очень рад этому И еще больше любит, уважает. И вот еще то, зачем искал. И протянул Ивану серый мешочек, который тот оставил, уходя от них в то уже дальнее утро. Помнишь, э, сохранили? В мешочке было 443 рубля серебром.